Глава 14. Справедливость. Наконец-то метель стихла. Кайра уже почти поверила, что этот кошмар никогда не закончится. Хорошо, хоть удалось найти пусть ненадежное, но все же укрытие под козырьком у скалы. Однако долго бы они так не протянули. Парни, которым тут места не хватило, уже начали потихоньку шушукаться, что зря вообще ввязались в эту авантюру. Пришлось напомнить. Думали, будет веселая прогулка? Прекрасно знали, куда идете и зачем. Так что теперь будьте добры, заткнитесь уже. И без вашего нытья тошно. Произносить это вслух не понадобилось. Они все верно поняли. Отыскали другой навес неподалеку. И теперь почти все время проводили там. Надолго ли ее хватит? Надолго ли их всех хватит? Кайра не знала. Уже в который раз встряхнула до сих пор не очнувшегося Джея за плечо. Скорее для самоуспокоения, чем в надежде, что сработает. Даже проникнуть в его сознание не удавалось, сколько бы Кайра не твердила про себя. «Очнись ты! Очнись же! Ты нам нужен! Мне нужен!» Будто стена отгородила, мешая привести его в чувство. Этот мурашка пугала и одновременно бесила. Почему, когда они уже так близко к цели, все так обернулось? Почему так не везет? Впрочем, она давно разучилась верить в везение, кроме того, которое создается своими силами. Но теперь, когда метель стихла, что-то неуловимо изменилось. Кайра не сразу осознала, что именно, просто ощутила незримое прикосновение к затылку. Легкие, едва заметные, сразу следом уже настоящие, к слишком длинному рукаву куртки. Кайра обернулась и тут же вскочила. Так ждала этого, но все равно, когда Джей медленно открыл глаза, это оказалось неожиданным. «Думала, ты уже не очнешься», — проворчала она, безуспешно пытаясь скрыть свое беспокойство. Джей сел, встряхнул головой. Долго я был. В отключке. Спросил так, будто всего лишь выходил на часок по делам. «Да немного подзадержался. Всего ты пять дней, подумаешь», — скопировала его равнодушную интонацию Кайра, но не выдержала и стукнула его кулаком в плечо. «Целых пять дней не могла тебя вернуть». «Ауч! За что?» — вскрикнул Джей. Вдруг широко распахнул глаза. «Сколько-сколько?» «Повторять не собираюсь», — фыркнула Кайра, сложив руки на груди. Она сама не могла толком понять. На кого больше злиться? На себя за то, что оказалось не в силах ничего поделать? Или на Джея, который не захотел пускать ее в свою голову? Не захотел или не смог? Ничего, с этим будет время разобраться. Почему ты меня не вытащила оттуда раньше? От прозвучавшего укора Кайра внутренне сжалась, изо всех сил стараясь выбросить из мыслей отчаяний, в котором провела последние пять дней. Вдох, выдох, успокоиться. Все уже позади. Я пыталась, правда пыталась, но не могла пробиться. Хочешь верь, хочешь нет, но... Верю, неожиданно быстро согласился он. Кажется, это не твоя вина. Кажется, она запустила липким снежком в Джея, который даже не обратил на это внимания. Кажется ему, ага. Однако то, как растерянно Джей оглядывался по сторонам, вызвало невольную усмешку. Мы уже не на вершине, он плотнее закутался в шерстяной плед, который не давал окоченеть все это время, и поднялся. Пошипнулся, но на ногах устоял. Как видишь, Кайра сделала шаг назад, чтобы не поддаться порыву помочь. Дошли, правда, понятия не имеем куда. И тебя дотащили. Нас тут чуть снегом не замело, знаешь ли. Джей смял в руке сразу же растаявший комок снега. Было бы намного хуже останься мы на месте. Я этого боялся. Мы бы и остались, но ты не позволил. Видя недоумения Джея, она повторила услышанное в голове за мгновение до того, как он потерял сознание. Нельзя останавливаться, пока не спустимся ниже, иначе так и останемся тут навсегда. Опять подслушивала мои мысли, поинтересовался он и едва успел увернуться от последовавшего тычка локтем в бок. «Услышала, и всех нас вывела». «Не я», — покачала головой Кайра. «Ты вывел. Если бы не твой совет сматываться оттуда подальше, и правда, остались бы там. А так все живы, правда, половину лихорадит от простуды. Им нужно вернуться». «Что, прости?» Кайра не поверила своим ушам. «Мы это вроде уже обсудили. Если ты всерьез, отлуплю тебя за правду и не только я». «Да хоть всем скопом можете отлупить, если потом они разойдутся по домам. Это становится слишком опасно. Раз уж я проводника отвечаю за их жизни, то вот мое решение, и за их смерть отвечать точно не собираюсь». «Тогда сейчас иди и скажи им это сам». Теперь Кайра разозлилась по-настоящему, швырнула в него снегоступы и подтолкнула вперед. «Давай, я погляжу, как это у тебя получится». Джей не стал возражать. Только пожал плечами и шагнул в снег. Лишь когда он прошел уже несколько шагов, Кайра осознала то, во что поверить было еще сложнее. Догнала его и, поравнявшись, спросила. «Ты сказал?» «Они разойдутся по домам». «Не вы, то есть...» «То есть ты пойдешь со мной, да». На миг Кайре показалось, что в его глазах сверкнул синий-зеленый огонь. Чтобы вернуть магию, понадобятся два хранителя. — Не понимаю. Кай разогнала поглубже нахлунувшие совсем не кстати, нехорошие предчувствия. — Но ты ведь мне сейчас об этом расскажешь. — А если не захочу рассказывать? Джей даже не пытался скрыть, что слушает ее мысли. — Если лучше не знать до тех пор, пока не доберемся до цели. Расскажу, и ты можешь передумать. — Смеешься! Кайра запустила в него еще один снежок, от которого он успел отмахнуться. И пусть внутренний голос вопил, что Джей вовсе не шутит, проще было сделать вид, будто не замечаешь этого. «Рассказывай, давай! А то решу, что зря тебя позвала с собой в экспедицию!» «Кстати, об этом. Почему ты позвала именно меня?» «Так долго разыскивала, потом уговаривала». «Я же говорила!» — Кайра развела руками. Ты для этого подошел лучше всего! Не задумывалась, почему. Почему можешь попадать в потусторонний мир, где явно присутствует магия? И почему я тоже смог туда попасть? Почему мы слышим мысли друг друга? Почему магия выбрала нас, а не кого-то другого? Просто мы оба хранители. Единственные, кто способен ее возродить. Или уничтожить это решать тоже нам. Ах! «Теперь все ясно», — кивнула Кайра. «Ты слишком долго пробыл без сознания и слегка <кхм> умом повредился». Думала Джей обидится, начнет переубеждать, но он только внимательно посмотрел на нее, чуть наклонив голову, и уверенно заявил, «Ты знаешь, что я прав». Насколько было бы проще превратить все в шутку. Притвориться, будто не чувствовала этого с тех самых пор, как себя помнят» не считала себя достойной чего-то особенного, чего ее лишили. Это была бы ложь не только Джею, но самой себе. — Как ты узнал? — только и удалось спросить. Лишь мгновение спустя Кайра поняла, что не хочет знать ответ, но было поздно. — Племянника твоего там встретил. Он и навел на кое-какие мысли. Его слова словно обухом стукнули по голове. — Племянника? «Все годы своей жизни считала, что ты совсем одна в этом мире, даже не предполагала, что может быть иначе, а теперь несколько слов перевернули все с ног на голову? Это совсем неправильно, так не должно быть!» «Даже не смей!» — Кайра до боли закусила губу. «Не смей выдумывать такую чушь! Без понятия, зачем тебе это, но...» Закончила она уже почти шепотом. «Просто не надо!» «Ты правда не знала?» Джей помедлил, прежде чем подойти ближе. «Ну почему?» «Обо мне ты выведала каждую мелочь. И о моей семье. А вот о том, кто ты сама, дочь бывшего министра!» «Замолчи!» — выкрикнула Кайра. Закрыла уши варежками. «Не хочу, не хочу, не хочу ничего знать о них, разве не понимаешь?» Она бросила на Джея гневный взгляд. «Нет у меня семьи и не было никогда!» Даже мимолетная мысль о том, что вся ее жизнь могла сложиться иначе, причиняла нестерпимую боль. И в следующее мгновение Джей сжал ее ладони в своих, и мир снова окрасился шумом ветра. «Они совсем неплохие, твои родные. Лучше бы он говорил это вслух, тогда можно было бы снова заткнуть уши. От его слов в голове не скроешься, даже если сильно захотеть». «Мне от этого должно стать легче?» — только и смогла спросить она, отдернув руки. «Вряд ли», — не стал отрицать Джей. «А ты бы хотела, чтобы я от тебя это скрыл?» «То-то же. Лучше послушай, это важно. Мы с твоим племянником много лет знакомы. И моя мама с твоей сестрой. Не думаю, что ты выбрала меня случайно. Эта магия барьера захотела, чтобы мы встретились» чтобы мы оба дошли до Источника». «Вот как!» Стоило услышать то, о чем она и сама догадывалась. С того самого момента, когда увидела Джея, как все снова вернулось на свои места. «Магия сама выбрала их обоих. Да, ничего уже не будет, как раньше. Это все равно, как склеивать любимую разбитую чашку. Не страшно? Тогда пойдем поговорим с остальными». «О чем?» — поинтересовался идущий навстречу Туквай. «О том, что наш проводник соизволил очнуться?» Почти кивнул Джей, бросил на Кайру быстрый взгляд, мысленно потребовав. «Не спорь, чтобы я не стал им рассказывать. Скорее о том, что ваш проводник крупно облажался», — услышала Кайра то, как на самом деле он собирался закончить фразу. Но вместо этого запнулся и произнес. Узнаешь, когда все будут в сборе. Ворот за скалу, и вид на зимовье раскинулся во всей красе. Скучковавшиеся вокруг разведенного в подобие пещеры костра парни не сразу заметили их приближение. Но стоило огню разгореться сильнее, как они тут же обернулись. «Ура!» — Руфин вскочил первым, подбежал, позабыв про снегоступы и оказавшись по колено в снегу. «Мы все так за тебя боялись! Думали...» Он вдруг остановился, закашлялся, пока Туквай тихонько проворчал. «За всех не говори!» Впрочем, судя по улыбкам на лицах, возвращению Джея рады были действительно все остальные. Кайра почувствовала мимолетный укор зависти, но быстро отогнала прочь то, что сейчас было совершенно не кстати. «Ну как?» — Готов их разочаровать? — спросила она мысленно, переглянувшись с Джеем. Тот кивнул, расположился у огня и тихо, словно самому себе, произнес. — Вы столько времени из-за меня потеряли. Еще и рисковали, зря слушая мои советы. Чуть не остались навсегда на той вершине, а могли вообще еще раньше погибнуть. — О чем ты? — удивился, швыркнув красным от мороза носом, До сих пор молчавший Конни. «Без твоих советов мы бы дальше столицы не ушли. Так что не надо тут ля-ля!» Он подал Джею кружку дымящегося бульона. «Приходи в себе и веди нас дальше. Мы ж почти пришли, да?» «Угу», — неуверенно кивнул Джей. Отхлебнул бульон, но в его мыслях Кайра услышала. «Не могу их выгнать вот так. Они на меня надеются, а я так их подвел. И наверняка еще подведу. Тогда не спеши делать того, о чем пожалеешь, посоветовала Кайра. Если, конечно, тебе вообще нужны мои советы. Ответа дожидаться не стало. Вместо этого расположилась чуть в стороне, достав радиоприемник. За столько дней даже и не вспомнила о нем, и вот теперь, когда одним поводом для беспокойства в лице Джея стало меньше, можно было и поинтересоваться, что за это время произошло на Большой Земле. Быть может, так получится хоть на некоторое время позабыть рассказанное Джейм. Слышать на волне 25 пятого часа лёгкую, чересчур беззаботную музычку было... странно. Настолько, что Кайра на всякий случай проверила настройки, но нет, все верно. Только Руфин, подмурлыковающий играющую песню себе поднос, Возмутился, когда Кайра на несколько секунд переключила волну. «Не все же время им от не новости до обсуждения гундеть», предположил на ее удивление Туквай. Впрочем, продлилось это недолго. Как только песня закончилась, в эфир вернулся привычный голос ведущего. А теперь, после небольшой музыкальной паузы, вернемся к теме, волнующей без преувеличения всех жителей страны. Вопрос, особенно актуальный перед первыми всеобщими выборами – Кому мы готовы доверить представление наших интересов? Кто вправе говорить от нашего имени? И как быть, если человек, активно призывающий всех выступить против действующей власти, преследует свои собственные корыстные интересы? А чего вы ожидали?» Второй голос прозвучал издевательски насмешливо. Только самый наивный, оторванный от реальности человек не стал бы искать собственную выгоду, особенно если этот «глаз народа» так радикально настроен против современных реформ, а сам, вернее сама, приходится родней министру старого правительства. Да, для нас это было полной неожиданностью, но факты не позволяют обмануться. Пожалуй, если бы Кайра уже не сидела, то прямо сейчас, осознав, о ком идет речь, плюхнулась бы на землю. «Как они узнали?» Единственное, что вертелось в голове. А в ответ — полные упрека слова Джея. «Ты вынудила их поднапрячься и найти компромат. Слишком бурную деятельность развела. И не поспоришь, что самое обидное. Но от этого не легче». Слова ведущего звучали, будто бы издалека. Раз мы начали дискуссию, позвольте представить министра информации Чадзвара Рейса и его оппонента, который в особых представлениях не нуждается. Этельберта Кока, больше известного нам под именем Южный Перебежчик. Добрый день, Зантис, Чадзвар, дорогие слушатели. Рад снова прийти в эту студию. Любопытно, что первым делом речь у нас зашла о поиске собственной выгоды. «А как же быть с теми, кто выгоды не ищет, кто готов отдавать больше, чем получит взамен, а в итоге оказывается изгоем за то, что не подчиняется установленным вами правилам?» «Вы, как всегда, очень красноречивы, господин перебежчик», — ответил министр информации. «Но мы ведь с вами взрослые люди, и понимаем, что если каждый начнет делать то, что он считает правильным, наступит анархия». Вот потому я и выступаю за справедливые законы, по которым человека не станут штрафовать за помощь нуждающимся. Не станут, вместо того, чтобы прислушаться к требованиям протестующих, превращать их в плюшевых дрессированных собачек. То есть, по-вашему, лучше, чтобы они оставались, как вы там выразились, дрессированными собачками человека, призывающего к государственному перевороту. Хотя чему я удивляюсь, учитывая ваше прошлое? Может, эта девочка именно вашим примером и вдохновилась? Этого Кайра уже не смогла стерпеть. Самое паршивое было понимать, что этот хмырь напыщенный в чем-то прав. Понимать, но только не принять. Не особо раздумывая, она установила передатчик под внимательным взглядом Джея. Демонстративно протянула руку. «Усилителем поделишься? Или предложишь потерпеть, пока они про меня будут всякую чушь сочинять?» Возражать Джейн не стал, так что меньше, чем через полминуты удалось подключиться и выйти в эфир. «Вам не приходило в голову...» — без предисловий вмешалась она в разговор, «что не слишком прилично обсуждать человека без его присутствия, еще и на всю страну». «Кажется, к нашей дискуссии присоединилась третья сторона», — тут же откликнулся ведущий. «Что ж, так беседа будет продуктивнее». «Справедливее уж точно, раз речь зашла об этом. И если вам так интересно, какую я хочу извлечь выгоду, то как раз в ней, в справедливости, она и состоит. Прекратить жить под диктовку элиты и начать самим творить свою судьбу». Вы видели, сколько человек хотят того же, а еще больше не рискнули высказаться вслух, потому приходится говорить и от их имени. Вы так лихо перечеркнули их права и надеялись, что это сойдет с рук. Какой чудный образчик юношеского максимализма от того, кто совершенно не разбирается в политике, но пытается сыграть на чувствах обиженных. Министр информации не скрывал сквозящие в каждом слове снисходительности, от которой у Кайры, непроизвольно сжали с кулаки. Однако то, что прозвучало следом, показалось еще одним изощренным способом поиздеваться. «А знаете, я с нашей незваной собеседницей согласен», заявил перебежчик. «Разве не это мы обсуждали на Совете Министров совсем недавно, господин Рейс?» «Прямо-таки день невиданных открытий», фыркнула про себя Кайра. «Узнать, что перебежчик, чьими речами все детство промывали мозги, «Внезапно тебя поддерживает?» «Это отвратительно и мерзко, как ни крути!» А министр информации, похоже, не собирался спускать ситуацию на тормозах. «Снова заведете свою любимую тему?» «Тогда придется еще раз озвучить то, что уже было сказано. Правила устанавливаются не по сиюминутному желанию любого из нас. Для этого есть свои причины!» «Вот только большинство так запуганы этими правилами, что не решились отплатить добром человеку, который на их просьбы откликнулся, рискуя всем!» — ответил ему перебежчик. «Я так понимаю...» — оживился ведущий. «Речь о еще одной участнице нашего разговора, присутствующей здесь незримо. Верно понимаете?» — согласился перебежчик. «Недавно я уже знакомил своих слушателей со своей подругой Лэнси, но сегодня, к сожалению... Она вынуждена скрываться от преследования со стороны властей. После того, как получила несколько ясных предупреждений, напомнил министр информации, но продолжила игнорировать установленные правила. «Да-да. И если ты не соответствуешь принятым нормам, лучше сиди тихо, не высовывайся, будто тебя нет. Точно так же, как было 20 лет назад. Может, потому ни один человек не решился откликнуться». Рассказать комиссии о том, что обязан ей своей жизнью. А ведь всего несколько свидетельств было бы достаточно, чтобы снять обвинение. «Так, дай-ка мне передатчик», — прозвучал в голове голос Джея, оказавшегося рядом так быстро, что Кайра едва успела убрать передатчик за спину. «И что ты собрался делать?» «Кое-что, о чем потом сильно пожалею». Снова Кайри показалось, что его глаза блеснулись зеленым отцветом, но теперь, Это даже нельзя было списать на отражение костра, который был за его спиной, «Ну, я жду! Уверен, ни капельки! Одно ловкое движение, и он забрал передатчик, который Кайра безуспешно пыталась спрятать. На секунду испугалась, что он сейчас швырнет хрупкую коробочку о скалу, но вместо этого Джейс говорил в микрофон: Как тут уже верно заметили, обсуждать человека за глаза не слишком прилично. А у нас в эфире становится все многолюднее. Было непонятно, рад ведущий такому повороту или растерян. «Не хотите представиться, молодой человек?» «Можете считать меня представителем четвертой стороны, раз самой ей говорить не позволяют. Вам нужны свидетельства ее целительских способностей. Так вот, сейчас вы слышите человека, которому она спасла жизнь». Он на мгновение замолк, облизал пересохшие губы и тут же получил подначивающие слова ведущего. «Кажется, ваша история обещает быть увлекательной. Поделитесь с нами». «Это было самое настоящее чудо. Но вы своими дурацкими правилами пытаетесь отнять у людей возможность им воспользоваться. Скольким она подарила здоровье, когда остальные лекари отказывались? Сколько живы благодаря ей?» Вы даже не пытались разобраться в том, что считаете шарлатанством. Дар, который нельзя запереть в клетке просто потому, что вы его не понимаете. Кайра готова была поаплодировать Джею. В эти дни радио оказалось для Лэнси единственной связью с внешним миром. Даже Берт перестал навещать. Она не обижалась. Прекрасно понимала, что он занят, в том числе и решением ее маленькой проблемы. Чего действительно не хватало, так это вечерних разговоров сыну по душам на террасе их домика. Она вышла во двор, поглядела на закат, совсем не такой, к какому она успела привыкнуть. Ни побережье, ни шума волн, только сосны и вершины гор, за которыми уже почти скрылось солнце. И но даже не знает, где она скрывается. Вместе решили, что так будет лучше. Действительно лучше. Умом Лэнси это понимала, но от чувства полной беспомощности и одиночества хотелось завыть на луну, которая еще даже не виднелась на небе. Только я оставалось, что занять себя сбором местных трав и кореньев. Благо, в округе с этим не было никаких проблем. А потом, под монотонные звуки доносящихся из динамика разговоров, Иногда музыки, готовить отвары. Единственное занятие, которое позволяло хоть ненадолго почувствовать себя живой. Не заходя в дом, она перегнулась через подоконник и взяла со стола кружку с еще теплым, недопитым чаем из солнцецветников. И вкусное помогает унять растущую с каждым днем тревожность. По радио снова что-то обсуждали. Очень важное. Другого на двадцать пятом часе не бывало. Наверное. Лэнси давно привыкла пропускать их разговоры мимо ушей, знала, что вряд ли услышит хорошие новости. Но этот белый шум помогал поддерживать иллюзию, кипящей вокруг жизни. Она и сейчас не стала бы обращать внимания, если бы краем сознания не уловила знакомый голос. Невольно прислушалась и машинально поставила кружку на стол. — Не надо было меня защищать, тем более и на всю страну, — сказала она, больше обращаясь к самой себе, чем к Берту. — И просить у тебя помощи тоже не надо было, — добавила она, наклонилась ближе к приемнику. Ощущать всем нутром, что Берт серьезно влип, снова из-за нее было почти невыносимо. Еще невыносимее чувство. Будто вернулась в те времена, когда ей было всего 16. И так этого не хватало. Она и Берт против остального мира. Только теперь на ее месте нагло ворвавшаяся в эфир девочка, рассуждающая о всеобщей справедливости. Такие красивые, такие верные слова. Лэнси оперла с локтями на стол, чтобы быть ближе к приемнику. Кончиками пальцев стала перебирать перья усевшейся рядом птицы-клоуна, которая по-прежнему ее не покидала, изображая верного телохранителя. — Это же совсем неправильно. — Я не должна хотеть оказаться там, — спросила она у птицы, но шуставилась уставилась на нее огромными серыми глазищами. — Все равно не ответишь, да? Птица вдруг распустила крылья и издала странный, полувстревоженный, полурадостный клекот. Подлетела к радиоприемнику, вцепилась в него обеими лапами. Всего мгновение понадобилось, чтобы понять причину. Как тут уже верно заметили, обсуждать человека за глаза не слишком прилично. Слышать из радиоприемника голос сына, который вообще всегда был против любых выступлений на публике, было по-настоящему неправильно. Что ты... Начала Лэнси, но тут же замолкла, поняв, что ее все равно не услышит. Оставалось лишь слушать самой, как сын пытается ее защитить, как рассказывает почти с восторгом о том, что считается чудом. Прошептала. Тебе же всего годик был. Она и не думала, что он мог запомнить. Не должен был узнать того чувства, когда тебя касается магия, но узнал и запомнил, судя по тому, что сейчас рассказывал на всю страну. Ее малыш Джей теперь, словно бы и не он это был вовсе, не картавил даже. На миг Лэнси попыталась убедить себя, что ошиблась, и кто-то совсем другой рассказывает очень похожую историю. Безуспешно. Конечно, это Джей. Глупо отмахиваться. Она сама показала ему, на что способна магия. «Всего на один краткий миг, прежде чем уничтожить ее». «Вы так говорите о даре, о чуде, молодой человек!» В тоне министра информации явно чувствовалась насмешка. «Как будто прибыли к нам из прошлой эпохи. Разве не знаете, что любое чудо необходимо сначала подтвердить фактами? Не спорю, возможно, ей удалось излечить вас». «Возможно даже, что удалось помочь еще кому-то, но это не дает права рисковать жизнями других. Может, позволить людям самим решать, готовы ли они рискнуть?» – спросил Берт. «Это ведь касается только их и никого другого». Министр информации, похоже, сдаваться не планировал. «Если ваша Лэнси так уверена в своих способностях...» то почему же предпочла спрятаться, вместо того, чтобы явиться на комиссию и доказать свою способность лечить? Чтобы все закончилось, как в прошлый раз и в позапрошлый? Раздался возмущенный голос Джея. Ваша комиссия даже разбираться ни в чем не стала. Задали пару вопросов к делу не относящихся и прогнали прочь. Никто не успел ответить, прежде чем вмешалась ведущая с контррадио Просто ее дар не вписывается в их привычную систему, потому и объявлен шарлатанством. Намного проще, чем пытаться принять что-то за гранью понимания. Это же такой удар по их самолюбию получится. Лэнси слушала эту перепалку и никак не могла отделаться от неуловимого ощущения, заставляющего беспокоиться гораздо больше, чем следовало бы. Поняла только, когда услышала подряд Джея, и ведущую, завывание ветра, пробивающиеся даже сквозь помехи. Одинаковые. Так вот на какую работу ты отправился. То ли смеяться, то ли рыдать, то ли разнести что-нибудь на мелкие осколки. Если бы стоящая рядом кружка не была почти наполовину наполнена чаем, именно ее и ждала бы такая незавидная участь. Вместо этого... Лэнси продолжала слушать, теребя кисточку на старом поясе. но разумеется, все вопросы были лишней тратой времени», — милостиво согласился министр информации. «Ведь авторитет ученых с многолетним опытом ничего не значит перед... как вы там сказали, даром. Разумеется, это все меняет. А когда очередной пациент скончается от экспериментов вашей замечательной целительницы, кто будет за это отвечать? Высшие силы?» «Не думаю. Все обвинения посыплются на признанных ученых и лекарей, которые это допустили. А если нет? Если ваша комиссия увидит чудо своими глазами? Если все увидят то, о чем успели позабыть? На что способна магия в правильных руках? Других доказательств вам не понадобится?» В глазах потемнело от услышанного. Лэнси хотела кричать так громко, чтобы Джей услышал, где бы ни находился. Вместо этого удалось издать лишь сдавленный хрип. «Ты не можешь говорить это всерьез!» Однако внутренний голос услужливо подсказал. «Еще как может. Джей с детства любил все неизведанное. Так почему бы не заинтересоваться тем, что спасло ему жизнь? По-другому и не могло сложиться». Лэнси со всей силы стукнула по кнопке выключения радио в следующее мгновение обнаружила себя склонившейся над столом с карандашом в одной руке и помятым листком из блокнота в другой хрупко и грифель хрустнул от нажима надломился но Ленси все же нацарапала оставшим согрызком. — не делай этого чтобы не задумал просто не нужно пожалуйста сложив листок в четверо Она привязала его к лапке послушно ждущей птицы, которая, похоже, уже привыкла быть посыльной. — Лети. — Найди, Джей, где угодно разыщи и передай письмо. Сможешь? Птица издала короткий клёкот, видимо означавший согласие, взлетела, сделала круг над домом и скрылась в облаках. «Говори уже, не томи!» — протараторил Берт в рацию, запрыгивая в гранилак. Эфир продлился гораздо дольше. И, честно говоря, гораздо эффективнее, чем планировалось. А потому терпение было на исходе. Да, даже если занят любимым и очень важным делом, можно жутко устать. Особенно если мысли то и дело норовят улететь далеко от студии. «Да порядок. За три часа ничего не изменилось», — послышалось в ответ. Судя по голосу в динамике, собеседник улыбался. «Сегодня домой или...» Водитель выжидающий смотрел на Берта. Трудно было понять, рад он быть приставленным к перебежчику или недоволен. Да Берту, честно говоря, было на это наплевать. Лишь бы домчал до места побыстрее и желательно без лишних неожиданностей. Но сегодня их и так было достаточно. Или адреса он уточнять не стал. Один из плюсов постоянного водителя, пусть даже и навязанного министерскими прилипалами, не нужно каждый раз называть место назначения. Другой плюс — с ним можно попробовать договориться, что и было сделано в первый же день. Уговорить молчать о некоторых поездках. Лишним людям о них знать не обязательно. Об одной уж точно. Получив в ответ утвердительный кивок, Берт закрыл прозрачную перегородку, отделяющую его от водителя, и смог продолжить разговор по рации, важнее которого, кажется, сейчас не было ничего. «Я скоро буду, и ей передай, если спросит. Пусть знает, что...» «Все с ней отлично. Приедешь и сам увидишь. Я серьезно. А если не веришь? Послушай». На несколько мгновений... Разговор прервался невнятным шумом, в котором скоро послышались хорошо различимые аккорды популярной мелодии. И голоса у Рики, задорно ей подпевающей, «Ну как, убедился?» Берт прижался лбом к холодной перегородке. «Вот вроде и порадоваться бы, что с дочкой полный порядок. Но так ли это? Она ведь и тогда казалась веселой и беззаботной. А к чему это привело? К чему еще может привести? Нет». Берт не обманывался на этот счет. Легко и просто такие вещи не заканчиваются, даже если сделать все возможное. Невозможное тоже. Краем глаза Берт взглянул на изрытую колдобинами просёлочную дорогу с проносящимися мимо деревьями. «Это он? Ты почему меня не позвал?» — спросила прекратившая петь Аурика. Представить, как она пытается отобрать рацию, не составило труда, но Берт отдал бы все на свете, лишь бы оказаться рядом, увидеть ее своими глазами. «Не хотел тебя отвлекать», — бросил собеседник. Теперь Берту еще сильнее захотелось взглянуть на них обоих прямо сейчас. «Папа, приезжай скорее!» — выкрикнула дочка. И Берт до боли сжал рацию. «Тут?» Однако она тут же была прервана коротким «Тише ты. Если собираешься заставить ее замолчать, что уж удачи, — подумал Берт, продолжая прислушиваться к перепалке. — Ну я же только хотела... — Чтобы он раньше времени узнал? Нет уж. Давай не портить сюрприз, договорились. — Ладно. — На удивление быстро согласился Саурика. Раз уж просишь, буду молчать. Впрочем, взявшаяся из ниоткуда покладистость сейчас вовсе не радовала. «Да что у вас там происходит?» — выпалил Берт, на что получил лишь «Увидишь». Неизвестность всегда казалась Берту самым жутким наказанием. И вот теперь снова понимать, что от тебя ничего не зависит, ведь невозможно повлиять на то, чего не знаешь. Единственное, что он мог сделать, — это приподнять отделяющую от водителя перегородку и попросить, нет, потребовать, поторопиться. Но не успел он сказать и слова, как водитель опередил его вопрос. «Чутка терпения. Моя птичка железная. Летать не умеет, но домчит так быстро, как сможет». «А жаль, что не умеет», — подумал с досадой Берт и снова закрыл перегородку. Только после этого вернулся к прерванному разговору. «Ты все равно за ней присматривай, пока не приеду, ладно?» Не удержался он, хотя и знал, что в этом нет необходимости. Сомневаешься, что останется в целости и сохранности, пока тебя нет? Очень зря. У меня, если забыл, всегда отлично получается сестрёнок защищать. Похоже, что так. Не смог не согласиться Берт. Сначала сестренка, названная, теперь вот родная. Как ты мог столько времени скрываться? Это был первый вопрос, который Берт задал шесть дней назад, когда понял, кем оказался похититель Аурики. Не сразу, слишком трудно оказалось признать сына в этом заросшем щетиной, похудевшем и осунувшемся, выглядящем чуть ли не старше самого Берта человеке. Но вот усмешка, с которой он смотрел на замешательство Берта, не оставляла никаких сомнений. И почему раньше не объявился? Мы же были уверены, что тебя убили. Подумывал об этом. Джей почесал затылок и на мгновение стал похож на себя прежнего. Года через четыре, после, когда подлечился и в себя пришел, я бы стал вам всем обузой. У Лэнси но счастливая семья, к чему было мешать? И у вас с мамой к тому времени уже дочка родилась. Я видел, как вы на нее смотрите. Как на маленькое солнышко, вокруг которого вертится мир. «Хэй, это ты за нами еще тогда следил?» у зашедший незаметно Аурики, был одновременно растерянный и возмущённый. Впрочем, это не помешало ей забраться в кресло у окна с ногами и отхлебнуть из принесенной с собой кружки что-то, от чего комната наполнилась ароматом пряностей. «Всего разок», — кивнул Джей под ее выжидательным взглядом. «Два». «Ладно, три раза приходил». Смотрел, как вы гуляете в парке, такие счастливые. Потом решил, что лучше оставить вас в покое. «Ой, дурак!» — протянул Берт и отвесил сыну символический подзатыльник. «Хоть представляешь, как мы все были бы рады!» «Еще как представляю!» — кивнул Джей, вдруг помрачнев. «Первое время были бы, а потом я превратился бы в досадную помеху, напоминание о прошлом. Не знал, что прошлое всегда догоняет даже если хочешь от него избавиться, — спросил Берт. Уж кто-кто, а он знал об этом не понаслышке. Уже понял, — Джей пододвинул к сестре тарелку с печеньем, когда она с друзьями у моего дома появилась. — Называй их моими друзьями, — мгновенно вспыхнула Аурика, ну и успокоилась так же быстро, тихонько добавила. — Сразу меня узнал. И даже виду не подал, только прогнать попытался. Джей виноват развел руками. Не сразу. Просто почувствовал, что-то не так. Твой курносый носик и эта манера встряхивать головой, она у тебя и в детстве была, а знаешь, я просто испугался, вдруг ты меня тогда видела и теперь вспомнишь. Ты же и правда его видела, понял вдруг Берт. Еще говорила про лесовика, когда маленькая совсем была. Точно! Ты еще посмеялся и сказал... Солнышко, мы в самом центре города. «Лесовику тут было бы жутко скучно и одиноко», — повторил Берт свои давние слова. А ведь он тогда решил, что стоило бы поменьше читать дочке сказок на ночь, при таком-то живом воображении. Оказывается, иногда сказки гораздо правдивее, чем кажется, на первый взгляд. Вот потому он и вернулся обратно в свою хижину и пообещал себе, что в город больше ни ногой. Понизив голос до таинственного полушепота, добавил Джейна, что Берт только фыркнул. «Пообещал он. Ха-ха. Сказал бы я, что об этом думаю, но кое-кто с этим лучше справится». э, -э не вздумай!» Джей испуганно вскочил, чем изрядно повеселил Берта. «Лэнси не должна знать». «Боишься ее гнева?» «Правильно боишься. Она ведь все это время себя винила. Или ты этого и добивался?» Берт сам не понимал, что на него нашло, но промолчать попросту не смог. «Двадцать лет! Это ж надо! Заставить всех верить в собственную смерть, потому что не хотел быть помехой!» «Да даже если бы его опасения оправдались! Конечно, нет, глупости какие!» «В твоей способности ее защитить не сомневаюсь», — Берт машинально бросил взгляд на водителя, но тот по-прежнему смотрел на дорогу. Толстый слой стекла надежно ограждал от лишних ушей как и в способности исчезать в самый неподходящий момент. «Мы же вроде договорились не поднимать больше эту тему, пап?» Голос сына казался обиженным не на шутку. «Ну и пусть. Пусть знает, что теперь одним страхом у Берта стало больше. Вряд ли когда-нибудь удастся избавиться от мысли, что может потерять сына. Снова. Это было бы слишком. И слишком жестоко, и слишком несправедливо. Договорились, да». Заметив впереди, среди деревьев, очертания покосившегося домика, Берт улыбнулся. — Встретить выйдешь? Напоминание оказалось лишним. Одновременно с вопросом Берт увидел вышедшего из дома Джея, следом — Аурику, а за ней — Ветто. Так вот о каком сюрпризе шла речь. Позвал маму все таки а поначалу так убеждал, что Аурике полезно будет несколько дней провести в уединении. Хотя несколько дней-то уже как раз прошло, так что договоренность не нарушили. Встречать закат во дворе, спрятанного от всего мира дома, вдали от суеты и проблем, когда вся семья, на этот раз действительно вся в сборе. Берты подумать не мог, что когда-нибудь ему будет доступна эта маленькая радость. Даже если продлится она не слишком долго. Отнять это время никто не посмеет. Одного лишь не хватало для полного, всепоглощающего чувства счастья. Улучив минутку, пока Джей был занят рассказом очередной увлекательной истории из жизни лесника, наверняка выдуманной от и до, а обе их красавицы это выслушивали, раскрыв рты, Берт зашел в дом, вынул из кармана рацию и не против развеяться. Всего несколько слов, но Лэнси они точно поднимут настроение. И как бы Джей не упрашивал молчать, ему это тоже нужно. Может быть, даже больше, чем самой Лэнси.